«Скажите, дорогой господин Дебезмо, неужели у вас в Бастилии не бывает других развлечений, кроме тех, свидетелем которых мне довелось быть раза два или три, когда я имел честь посетить вас на дому?» Это обращение было столь неожиданным, что комендант о сексе на полуслове, напоминая собою флюгер при внезапном порыве изменившего направление ветра. «Развлечений?» — переспросил комендант, пораженный этим вопросом.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 Признаюсь вам, дорогой господин Дербля, что квартира в Бастилии представляется светским людям чаще всего мрачную и унылую. Что касается дам, то они никогда не приезжают сюда без содрогания, которые мне очень нелегко побороть. И впрямь как им, бедняжкам, не ужасаться при виде этих безрадостных башен, при мысли, что в них заперты несчастные узники, и что эти несчастные узники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 Безмо едва не выронил полный стакан муската, который он поднес было к губам и к которому собрался уже приложиться. — Состою? — пробормотал он. — Я состою членом общества? — Ну, конечно, я говорю об обществе, в котором вы состоите, — повторил Арамис с полным бесстрастием. — Разве вы не состоите членом одного тайного общества, мой дорогой господин Добезмо? — Тайного? — тайного или, если угодно, таинственного. Ах, господин дарбля не отпирайтесь. Но поверьте, я верю тому, что знаю. Клянусь вам. Послушайте, дорогой господин Добезмо, я говорю. Состоите. Вы уверяете? Нет. Один из нас, несомненно, говорит правду, другой, без сомнения, лжет. Сейчас мы это выясним, каким образом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 спрашиваете ответил содрогаясь Безмо, — ибо вы согласитесь со мной, дорогой господин Добезмо, — продолжал Арамис тем же бесстрастным тоном, — что недопустимо состоять в каком-нибудь тайном обществе и пользоваться предоставляемыми им преимуществами, не налагая и на себя обязательства оказывать ему, в свою очередь, кое-какие незначительные услуги».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 слышать столь лояльные речи от человека ваших достоинств, дорогой господин Дебезмо, и, выслушав вас, верить отныне лишь вам и никому больше. Разве вы сомневались во мне, монсеньор? Я? О, нет. Значит, теперь вы больше не сомневаетесь? Я больше не сомневаюсь в том, что такой человек, как вы, сказал со всей серьезностью Арамис, недостаточно верен...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 Но сколь бы смиренными ни были эти слова, они произвели на бедного коменданта не меньшее впечатление, чем удар молнии, низвергнувшейся с небес рядом с ним. Безмо посинел, и ему показалось, что красивые глаза Арамиса впиваются в него, как два раскаленных клинка, пронзающих его сердце. «Духовник», — бормотал он, — «духовник, монсеньор, духовник ордена».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 И, отвесив в прилату низкий поклон, Безмо произнес, «В любое время, в любом месте я в распоряжении властвующих надо мною, но отлично. Вы мне нравитесь много больше, когда вы такой, как сейчас, господин Дебезмо». Арамис снова сел в кресло и протянул свой опустевший стакан Безмо, рука которого настолько дрожала, что он так и не смог наполнить его.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 «Но на каком основании вы не ждали духовника, господин де безмо «Потому что в данное время среди заключенных в Бастилии больных не имеется». А Рамис в ответ на это пожал плечами, откуда вы знаете. «Но, судя по всему, господин де безмо сказал Рамис, откинувшись в кресле, — «вот ваш слуга, который хочет поставить вас о чем-то в известность».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 и, подняв голову, удивленно сказал, «Во второй Бертудьере больной?» «А вы только что утверждали, мой дорогой господин Добезмо, что в вашем отеле решительно все постояльцы пребывают в отменном здравии», небрежно сказал Арамис. И он отпил глоток муската, не отрывая глаз от Безмо. Комендант отпустил кивком головы человека, явившегося с отчетом врача, и тот вышел. «Я думаю, — сказал он, все еще не справившись со своей дрожью, — что в приведенном вами параграфе сказано так же, и этого потребует сам заключенный». «Да, вы правы. Именно так сказано в интересующем вас параграфе. Но поглядите ка там опять кто-то вас спрашивает, дорогой господин Добезмо. И действительно, в этот момент в полуоткрытую дверь Просунул голову сержант караула. «Что там?» — раздраженно вскричал Безмо. «Нельзя ли оставить меня хоть на десять минут в покое?» «Господин комендант», — сказал солдат, — «больной из второй бертудьеры поручил своему тюремщику передать вам его просьбу прислать священника». Безмо чуть не упал навзничь. Арамис счел излишним успокаивать коменданта,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 «О, монсеньор, монсеньор», — пробормотал Безмо, — «да разве мог я предполагать? Да разве мог я предвидеть? Кто велел вам строить предположение? Кто велел вам предвидеть? Орден. Вот кто предполагает. Орден. Вот кто знает. Орден. Вот кто предвидит. Разве этого для вас недостаточно?»